Глава 13 Я аж до речи потерял, когда Полина сказала про каток. В моём понимании, каток — это, скорее, способ похерить подготовку к экзаменам, но никак не сама подготовка. Видимо, все мои чувства и мысли отразились на моём лице, потому что Полина начала объяснять. Сегодня в полдень будет открытие городского катка в честь новогодних праздников. Там будет весь свет города и близлежащих поместьй. Это прекрасный способ завести новые знакомства и потренироваться в светских беседах. Это вообще уникальная возможность. И тебе всего-то нужно приехать вовремя. Чёрт, это всё меняло. Полина права, упустить такую возможность было бы глупо. Однако и сразу сдаваться я не собирался. К счастью, Прасковья всё поняла и вынесла мне на подносе кружку с кофе с молоком и парочку эклеров. Хорошая у меня кухарка. На лету фишку рубит. Я прямо тут, в коридоре, захомячил вкуснейшие эклеры и запил кофе. А потом быстро собрался, и мы отправились к карете. Умка и Шелань ждали меня на улице. Они нетерпеливо крутились около кареты, как будто понимали, что я сейчас куда-то поеду, и они непременно будут сопровождать меня. Собственно, я не имел ничего против того, чтобы демонические волки ехали с нами. Так что я с удовольствием погладил загривки мохнатых пацанов и поспешил в карету вслед за Полиной но ну и волки тоже запрыгнули и улеглись в ногах. Ни я, ни Полина не стали прогонять наглецов. Пусть лежат, так и ногам нашим теплее будет. Мы уже отъезжали, когда на крыльцо вышли Глеб с Данилой и Марта. «Я скоро буду!» — крикнул я им. «Все хорошо!» — отозвался Глеб. «Не беспокойся о нас!» Однако я чувствовал неловкость перед друзьями из-за того, что снова бросаю их. И от того, что парни махали мне вслед, чувство вины было только сильнее, Марта же стояла, скрестив руки на груди, и задумчиво смотрела нам вслед. Мне даже показалось, что у неё на лице написано «Досада». Я повернулся к Полине и хотел предложить взять друзей с собой, но не успел и рта открыть, как девушка отрезала. «Нет». «Что нет?» – растерялся я, потому что высказать свою просьбу вслух я не успел. И тем не менее Полина поняла меня абсолютно правильно. «Ты извини, но твоих друзей мы с собой не возьмём» ты будешь отвлекаться на них и упустишь возможности да и не нужны им правила светского общения никому из них попасть в свет не светит извини за каламбур почему это растерялся я полина посмотрела на меня удивленно, как будто я сказал лютую ересь да потому что никто из них по месте не унаследует отрезала она я усмехнулся извини дорогая ответил я ей с улыбкой Но я тоже не должен был унаследовать поместье. Но вот жизнь распорядилась иначе, и теперь я еду с тобой учиться светским манерам. Возразить Полине было нечего, потому что правда была на моей стороне. Но и разворачивать карету она не стала. Да и я не стал настаивать, так как мы уже не только за барьер выехали, но и отъехали довольно-таки далеко. Карета у Полины была удобная, кони резвые. Передвигались мы, пожалуй, побыстрее, чем я в прошлый раз на своей. Укутанные в тулупы, мы сидели друг напротив друга. Мы вдвоем и больше никого. Была прекрасная возможность поговорить, но я не знал о чем. Точнее, знал, но не знал, как сформулировать вопрос. А интересовала меня книгиня неразумовская Я чувствовал, что ей от меня что-то нужно, и очень хотел выяснить, что именно. Пока я соображал, Полина спросила. «Как тебе удалось обрести силу? Ведь в твоем случае это просто невозможно. Все уже были уверены, что тебя ждет карьера военного». «Я честно не знаю, как», — ответил я и при этом не погрешил против истины. «Мой предполагает, что это из-за благословения рода». «Мой сянь, это твой китаец?» — тут же поинтересовалась Полина. «Да», — подтвердил я. Я, конечно же, отвечал на вопросы Полины, но и наблюдал за тем, какие вопросы задает она и как реагирует на мои ответы. Пока все вопросы так или иначе дублировали вопросы, заданные княгиней Разумовской, да и ответы я давал те же самые и сейчас ожидал, что она спросит, как именно я тренируюсь с Мосянем. Но Полина сказала совсем другое. «Я так сильно скучала!» Сказала и смутилась. Она была такая милая, что мне захотелось обнять ее, но тулупы не позволяли так легко пересесть на другое сиденье Да и волки в ногах мешали, не хотелось их тревожить. «Ты скучал?» Полина подняла на меня вопросительный взгляд. «Конечно!» — ответил я. А что я ещё мог сказать? Что не помнил её, потому что прежнего Володи больше нет, а вместо его души в этом теле сейчас моя душа, душа взрослого мужика из другого мира? Думаю, Полина сочла бы меня сумасшедшим. Пока я раздумывал, она начала рассказывать. Я просила маму, чтобы она разрешила мне съездить в Кадетское училище, навестить тебя, но мама была категорически против. Она вообще после того, как твой батюшка объявил, что наследником будешь не ты, а твой брат Саша сильно изменилась и запретила мне даже общаться с тобой. Я слушал Полина, и у меня не срасталось. Ведь о том, что княгиня не хочет, чтобы мы с Полиной общались, она сказала мне, когда уже знала, что я теперь не просто наследник, а глава рода. Но сильно углубляться в размышления я не стал. День был чудесный, погода стояла великолепная, и рядом со мной в карете ехала красивая девушка, которой я, судя по всему, нравился. Мы с ней сейчас приедем в Барнаул, а там пойдем на каток». Я в своё время неплохо катался на коньках. Одно время даже ходил на хоккейную секцию. Недолго, правда. Но стоять на коньках научился. А потом в студенчестве с друзьями ходили на каток. Чёрт, на катке же катаются на коньках! А у меня их нет. Я решил сразу прояснить ситуацию, чтобы не оказаться в неудобном положении. «Да не переживай!» — отмахнулась Полина. «Я взяла коньки нам обоим». Вот тут я снова завис. Коньки, в моем понимании, это ботинки по размеру, к которым прикреплены лезвия коньков. И в зависимости от предназначения лезвия бывают разными. Закругленные для хоккея, с зубчиками для фигурного катания, прямые ножи для конькобежного спорта. А тут Полина говорит, что взяла коньки и мне, и себе. Но потом подумал, что вряд ли тут коньки такие же, как в моем мире. Скорее всего, они съёмные и к обычным ботинкам пристёгиваются ремешками. Когда в моём мире появились первые коньки, они были именно такими. Судьба нам благоволила. Никаких неприятностей не случилось, и вскоре мы въезжали в город. Барнаул был так же заснежен, как и всё вокруг. Вот только улицы были прочищены от снега. Я даже немного растерялся. Как так? Ведь снегоуборочных машин ещё не придумали, но снега на дорогах нет. Что случилось? спросила Полина, заметив, что я, а вслед за мной и Умка с шеланью оглядываемся по сторонам. Снега на улице нет, поделился я своими наблюдениями. А снегопады в последнее время были хорошими. Посмотри, сколько снега на крышах домов, да и около домов тоже. А это, отмахнулась Полина, так городские службы же работают. К открытию катка тут все почистили. Сам губернатор приедет же. Если мэр не справится, то быстро с должности слетит. Так что ничего странного «Хм, строго. Вот бы и в моём мире так. Не смог мэр организовать очистку улиц от снега и сразу же слетел с должности. А то как снегопад, так пробки. Хотя чего это? Этот мир теперь мой. Этот, а не тот. Развивать тему с уборкой снега я не стал, но, если честно, очень хотел бы посмотреть, как именно убирается снег. Не вручную же, разве что магией, а почему бы и нет. Подогнали какой-нибудь артефакт, запитали его начальственной ЦИ, «И готово! Улицы города чистые!» Тем временем мы встречали всё больше и больше карет, и даже парочку автомобилей... Наконец-то я рассмотрел их внимательно. Ну да, в нашем мире самоходные кареты выглядели примерно так же. После того, как я их увидел, то понял, что смогу сделать такие же и даже лучше, и зимой водитель не будет мёрзнуть, как тут. Хотя... Хотя до да настолько комфортабельных автомобилей с печкой и кондиционером ещё очень далеко. С другой стороны, этот мир, где есть магия, значит все возможно. Нужно только понять, как именно это можно сделать и создать подходящий артефакт. Ну и по большому счету у меня перед местными гениями инженерной мысли есть огромное преимущество. и Я знаю, что так можно. Карета остановилась, и мы сошли. Первыми спрыгнули на мостовую Умка с Шиланью, потом сошел я. И сразу же подал руку Полине. Она оперлась легко и спорхнула на землю, словно воробышек Такая стройненькая, изящная. Куда идти, я не сомневался. Все вновь приезжающие мужчины и женщины спешили в одну сторону. Полина взяла меня под руку, и мы присоединились к спешащим людям. Умка шёл вплотную, прикасаясь к моей ноге, а шелань охранял Полину. Демонические волки вели себя, как хорошо выдрессированные псы, охраняющие хозяев. Меня это вполне устраивало. Полину, судя по её довольному виду, тоже. — Похоже, успели, — сказал я девушке. Она улыбнулась в ответ, а потом прошептала, склонившись ко мне. «Внимательно следи, как они здороваются, прислушивайся, о чём говорят. Твоя задача сейчас – просто копировать их и, используя все их приёмы, пройти на открытии катка как можно ближе к губернатору». «Я думал, что моё обучение будет более комфортным, но я ошибся. Есть такой способ научить плавать – бросить человека в воду и позволить ему выбраться самому». Похоже, Полина решила использовать эту садистскую методику. «С другой стороны, у меня ещё комфортные условия. Полина рядом. Она может, если что, подсказать или как-то поправить ситуацию». Так что я расслабился и смело пошёл учиться общаться с другими помещиками. Ну как пошёл? Меня больше интересовал каток. Ну и коньки. Хотелось уже приступить к катанию. И надо сказать, мы спокойно проходили везде. Потому что один вид умки и шелания заставлял всех пришедших и приехавших на праздник расступаться. Что ж, главное правило в общении помещиков я усвоил с полоборота. Если у тебя есть демонические волки, то тебе все будут уступать дорогу. А нет, не все. Охрана губернатора преградила нам путь, но успокаивала то, что и другим они тоже преградили путь. Ну что ж, урок я усвоил. Чем больше у тебя силы, тем больше свободы, потому что если бы у меня было не два демонических волка, а десять, то охрана убралась бы с моего пути, ну или полегла бы в неравной борьбе. Однако я пришёл не воевать, а кататься на коньках, а каток откроют только после речи губернатора. Ну что ж, послушаем, что он скажет. Вот только чего он на нас пялится?